180. -е. С сожалением относимся к общепринятому благополучию. В нем заключается отупение и безмыслие. Мы научаемся приветствовать все зачатки мысли, но нагнетение всегда почитаем как стремление вперед. Можно привести множество примеров из физики и механики, где нагнетение есть двигатель. Нелегко многим согласиться, что на гнетень уже есть врата к продвижению. Но если человечество признает эту истину, тем самым оно уже поймет и значение прогресса. От такого познания недалеко до братства.